святой. Дорогие друзья, сейчас я нахожусь в Осаке, поэтому о ней-то вам и расскажу. Давным-давно один человек пришел в город Осака, чтобы наняться на службу. Полное его имя неизвестно, а поскольку человек он был простым, все звали его просто Ганска. И вот наш Ганска пришел в контору по найму слуг и сел перед тамошним приказчиком, курившим трубку с длинным чубуком. «Господин приказчик, я хочу стать святым. Подберите мне такое место, где бы я мог им стать». Приказчик уставился на Ганске, утратив до речи. «Господин приказчик, вы меня слышите? Я хочу стать святым. Прошу подыскать мне подходящее место». Приказчик, наконец, опомнился. «Мне очень жаль, но нам еще никогда не доводилось... «Искать работу для святого». С этими словами он вновь сунул в рот трубку. «Думаю, вам следует обратиться в другую контору». Ганска этот ответ не удовлетворил, и он, уперев руки в колени, обтянутые светло-зелеными штанами, возмутился. «Что-то странное вы мне говорите. Вам ведь известно, что написано на вывеске у вас над входом». «Уж не сказано ли на ней, что вы на всякую работу можете устроить? Коль написано «на всякую», извольте найти и для меня место, или вы признаете, что на вывеске у вас вранье?» Если так рассуждать, то у Ганское и в самом деле были все основания для гнева. Нет-нет, на вывеске правдиво каждое слово. Что ж, если вам непременно нужна работа, на которой можно стать святым, приходите завтра, а я попробую разузнать, куда лучше вас определить». Так приказчик уступил Ганске, чтобы выиграть время, но он и понятия не имел, чему нужно обучаться, чтобы стать святым. Поэтому едва посетитель ушел, приказчик тут же отправился к лекарю, жившему по соседству. Рассказав о случившемся, он обеспокоенно спросил, «Ну, что думаете? Посоветуйте, где нынче можно выучиться на святого». Лекарь такой вопрос, само собой, озадачил. Некоторое время он сидел неподвижно, скрестив руки и устремив взгляд на сосну во дворе. Вдруг раздался голос. Коварная жена лекаря по прозвищу Старая Лиса подслушала слова приказчика. — Так присылайте его к нам. За пару-тройку лет мы из него наверняка святого сделаем. — Неужели? Какая удача! — просиял приказчик. Тогда, поручая его вашим заботам, мне всегда казалось, что у врачей и святых есть что-то общее. И простодушный приказчик, не переставая кланяться, ушел. Лекарь с кислой миной проводил его до двери, а затем повернулся к жене. Что ты ему наплела? До того простофили рано или поздно дойдет, что никаким премудростям или секретом бессмертия мы его не научим. Ты хоть понимаешь, что тогда будет? Однако жена только усмехнулась, наморщив нос. «Помолчал бы лучше!» «Такой честный дурень, как ты, в этом суровом мире и на еду себе не заработает», — презрительно ответила она. На следующий день приказчик, следуя уговору, привел простого деревенского парня Ганске в дом лекаря. «Наш герой надел хаори с гербами, очевидно посчитав, что для знакомства нужно приодеться» но все равно ничем не отличался с виду от обычного крестьянина. Однако именно это и стало для всех неожиданностью. Лекарь глазел на Ганске, будто на редкого зверя из дальней страны. «Нам сказали, ты желаешь стать святым. Откуда же взялось такое устремление?» «Вообще-то у меня нет никакой особой причины. Просто любуюсь однажды Осакским замком, Я подумал, что даже великий человек, вроде нашего правителя, в конце концов покинет этот мир. Какую бы славу ты ни сыскал, все одно умрешь. А ты, значит, готов браться за любую работу, чтобы стать святым?» Улучив момент, встряла хитрая жена лекаря. «Да, чтобы стать святым, возьмусь за любую работу». Что ж, если поступишь к нам в услужение на двадцать лет, в последний год обучим тебя ремеслу святого. Вот так удача, век буду вам благодарен. Только есть условие, за все двадцать лет ты не получишь ни гроша. Хорошо, я согласен. И с того самого дня Ганске двадцать лет трудился у лекаря. Воду таскал, дрова колол, обед варил, в доме мыл да подметал. Кроме того, когда лекарь шел к больному, Ганске носил за ним ящик с лекарствами, и ни разу не попросил он платы во всей Японии не сыскать такого замечательного слуги. Однако 20 лет вышли, и Ганске вновь предстал перед лекарем и его женой в том же Хаори с гербами, какое было на нем в день поступления на службу. Он вежливо поблагодарил их за то, что заботились о нем все 20 лет, и сказал, «А теперь прошу вас, как и было обещано, научить меня ремеслу святого, чтобы я обрел бессмертие». Услыхав эти слова, лекарь замялся. Не мог же он взять и сказать Ганске, бескорыстно служившему у них верой и правдой 20 лет, дескать, мы про святых ничего не ведаем. Пришлось лекарю ответить. «Как стать святым, известно моей жене, пусть она тебя и научит». С этими словами он отвернулся. Впрочем, его жена и глазом не моргнула. «Так и быть, научу я тебя премудростям святых, однако тебе нужно в точности исполнять мои приказы, как бы тяжело не приходилось». «Если ослушаешься хотя бы один раз, ты и святым не станешь, и сверх того будешь служить мне без жалования еще двадцать лет, иначе тебя ждет ужасная кара, и ты умрешь». «Хорошо. Как бы тяжело ни приходилось, я сделаю все, что вы прикажете». Гонске вне себя от радости ждал первого приказа. «Для начала забирайся на сосну в нашем дворе», — велела жена лекаря. Конечно, никаких секретов бессмертия она не знала. Вероятно, она задумала дать Ганске невыполнимое поручение и оставить его в услужении еще на двадцать лет. Ганске, как только услышал приказ, в мгновение око забрался на сосну. — Выше! Карабкайся выше! Еще выше! — кричала жена лекаря, стоя на крыльце. И вот уже Ганске в хаоре с гербами оказался на самой верхушке высокой сосны, что росла во дворе у лекаря. «А теперь отпусти правую руку!» Ганская, крепко держась левой рукой за ветку, осторожно разжал пальцы на правой руке. «Теперь отпускай и левую!» «Эй, постой!» — вмешался лекарь. «Если и впрямь отпустит левую руку, он ведь рухнет на землю. Внизу камни, он же костей не сосчитает!» Лекарь тоже вышел на крыльцо и с беспокойством посмотрел на Ганске. «Ну-ка, не мешай, я все улажу!» «Ну, Ганске, делай, что велено!» Она еще не успела договорить, как Ганске, решившись, отпустил и левую руку. Разумеется, человеку, который взобрался на верхушку дерева и перестал держаться за него руками, не остается ничего другого, кроме как упасть и фигура Ганске в хаоре с гербами действительно отделилась от верхушки сосны, но он почему-то не упал, а замер в ясном небе, словно марионетка, которую держит невидимый кукловод. «Благодарю вас! Вашими заботами я смог, наконец, стать святым!» Ганске отвесил поклон а потом, как ни в чем не бывало, зашагал по голубому небу и, поднимаясь все выше и выше, вскоре скрылся в облаках. Никто не знает, что было потом с лекарем и его женой. Сосна, что росла у них во дворе, прожила еще много лет. Говорят, что известный торговец Туцугора Йодоя велел принести огромное дерево в свой сад, чтобы зимой любоваться, заснеженными ветвями.